Будь мы гражданами страны, где такие вещи можно было бы делать, ничем не рискуя, я бы хорошо заплатил за то, чтобы ему вонзили нож в сердце и швырнули с собакам на растерзание. Когда Ральф, к некоторому изумлению своего старого клиента, излил эти здравые родственные чувства и взялся за шляпу, собираясь уйти, в комнату взглянул лорд Фредрик Верисофт. «Черт возьми, Хоук! О чем ты -то вы тут толкуетесь, Никльби?» — спросил молодой человек. Никогда еще не слыхал такого шума. «Кар-кар-кар! Гав-гав-гав! В чем дело?» «Сэр Мальбери!» — рассердился, милорд, — сказал Ральф, бросив взгляд в сторону кровати. «Уж не из-за денег ли? С делами что-нибудь не ладится, Никльби?» «Нет, милорд, нет». — отозвался Ральф. — В этом пункте мы всегда согласны. Сэру Мальбери случилось припомнить причину. Не было необходимости и не было у Ральфа возможности продолжать, ибо сэр Мальбери подхватил эту тему и разразился угрозами и проклятиями, направленными против Николаса почти с такой же злобой, как и раньше. Ральф, отличавшийся незаурядной наблюдательностью, с удивлением заметил, что во время этой тирады в поведении лорда Фредерика Верисофта, который вначале крутил усы и самым фотофским равнодушным видом, произошла полная перемена. Еще больше удивился он, когда сэр Мальбери умолк, а молодой лорд, сердито и почти без всякой аффектации потребовал, чтобы этот разговор никогда не возобновлялся в его присутствии. «Запомните это, Хоук!» — прибавил он с несвойственной ему энергией. «Я никогда не приму участие в подлом нападении на молодого человека и не допущу его, если это будет в моих силах». «В подлом?» — перебил его друг. «Да», — сказал тот, повернувшись к нему лицом. «Если б вы сказали ему, кто вы...» Если б вы дали ему вашу визитную карточку, а затем узнали, что его общественное положение или репутация препятствует вам драться с ним, и тогда это было бы достаточно плохо, клянул с честью, достаточно плохо, а теперь получилось еще хуже, и поступили скверно вы, а я поступил скверно, потому что не вмешался, и в этом я раскаиваюсь». То, что с вами затем произошло, было несчастным случаем, а не результатом злого умысла. И вина, скорее, ваша, чем его. И с моего ведома он кары за это не понесет. Да, не понесет. Выразительно повторив эти последние слова, молодой лорд повернулся на каблуках Но прежде чем удалиться в смежную комнату, снова повернулся и добавил с еще большим жаром. Теперь я верю, клянусь с честью, верю что эта молодая леди его сестра не только красива, но и добродетельна, и скромна, а ее брат, я скажу только, что он поступил так, как должен был поступить ее брат, мужественно и смело, от всего сердца и от всей души желал бы я, чтобы любой из нас выпутался из подобной истории с таким достоинством, как он. С этими словами лорд Фредерик Верисофт вышел из комнаты, оставив Ральфа Никольби и сэра Мальбери, пребывающими в самом неприятном изумлении. — Это ваш ученик? — вкрадчиво спросил Ральф. — Или он только что вышел из рук какого-нибудь деревенского священника? — У глупых молокососов бывает иногда раз такие причуды отозвался сэр Маальбери Хоук, кусая губы и указывая на дверь. «Предоставьте его мне». Ральф обменялся фамильярным взглядом с своим старым знакомым, и интимность их отношений внезапно восстановилась, благодаря этой неожиданности, внушавшей опасения, и отправился домой в раздумье и не спеша. Пока происходила эта сцена, И задолго до ее окончания Омнибус извергнул мисло криви ее провожатого, и они прибыли к двери ее дома. Добродушная маленькая миниатюристка не могла допустить, чтобы Смайк отправился в обратный путь, не подкрепившись предварительно хотя бы глоточком чего-нибудь усладительного и печеньем. И так как Смайк не имел никаких возражений против глоточка чего-нибудь усладительного или печенья, а напротив считал их весьма приятной подготовкой к путешествию в Боу, что случилось так, что он замешкался гораздо дольше, чем первоначально предполагал, и прошло не меньше получаса после наступления темноты, когда он тронулся в обратный путь. Казалось невероятным, чтобы он заблудился, раз дорога была прямая, и он почти каждый день проходил здесь с Николасом и домой возвращался один. И вот с полным взаимным доверием мисла криви и он пожали друг другу руку, и, получив поручение передать нежные приветы миссис и мисс Никльби, Смайк удалился. У подножия Ладгетхилла он свернул немного в сторону, любопытствуя взглянуть на Ньюгет. В течение нескольких минут он очень внимательный, со страхом, смотрел с противоположной стороны улицы на мрачные стены, после чего возвратился назад и быстро зашагал по городу, время от времени останавливаясь, чтобы поглазеть на витрину какого-нибудь особенно притягательного магазина, затем, пускаясь бегом, затем снова останавливаясь, как поступил бы на его месте любой деревенский подросток. Он долго глазел на витрину ювелира, жалея, что не может принести домой в подарок какие-нибудь красивые безделушки и, мечтая о том, какую радость они бы доставили, если бы он мог это сделать. Но вот часы пробили три четверти девятого, встрепенувший сон очень быстрым шагом пустился дальше и переходил через боковую улицу. Как вдруг почувствовал, что его остановили таким рывком, что он принужден был ухватиться за фонарный столб, чтоб не упасть. В ту же секунду... Какой-то мальчик крепко обхватил его ногу и пронзительный крик «Вот он, отец! Ура!» — зазвенел в его ушах. Смайк слишком хорошо знал этот голос. Он с отчаянием посмотрел вниз на того, чей голос услышал, и, задрожав с головы до ног, оглянулся. — Мистер Склирс! — зацепил его ручкой зонта за шиворот и, собрав все силы, повис на другом конце. Торжествующий крик исходил от юного сквирса, который, невзирая на все пинки и сопротивление, цеплялся за него с упорством бульдога. Одного взгляда было достаточно, и от этого одного взгляда запуганное создание стало совершенно беспомощным и лишилось способности издать хотя бы звук. — Вот это удача! — скричал мистер Сквирс, постепенно перебирая руками зонт и, отцепив его не раньше, чем крепко, ухватил жертву за воротник. Восхитительная удача! Уэкфорд, мой мальчик, позови одну из этих карет! — Карету, отец! — воскликнул маленький Уэкфорд. — Да, сэр, карету! — ответил Сквирс, упивая созерцанием с майка. — Плевать на расходы! Повезем его в карете! «Что он такое сделал?» — спросил рабочий сладком кирпичей. На него и на его товарища налетел из мистер Сквирс, когда в первый раз дернул зонт. «Все!» — ответил мистер Сквирс в каком-то экстазе, пристально смотря на своего бывшего ученика. «Все! Сбежал, сэр! Участвовал в кровожадном нападении на своего учителя!» Нет такой гадости, которую он бы не сделал. О, бог мой, какая восхитительная удача! Рабочий перевел взгляд со Сквирса на Смайка, но бедняга окончательно утратил последние умственные способности, какие у него были. Подъехала карета. Юный Эгфорд влез в нее, Сквирс впихнул свою добычу, последовал за нею и поднял окна. Кучер взобрался на козлы и медленно отъехал, оставив размышлять на досуге о том, что случилось, единственных свидетелей этой сцены, двух каменщиков, старую тоговку яблоками и мальчика, возвращавшегося из вечерней школы. Мистер Сквирс занял место против несчастного Смайка и, плотно опершись руками о колени, смотрел на него минуту. 5, после чего, как будто очнувшись от экстаза, громко захохотал и угостил своего бывшего ученика несколькими пощечинами, ударяя по очереди то по правой щеке, то по левой. — Это не сон! — воскликнул Сквирс. — Это плоть и кровь я узнаю на ощупь. И благодаря этим экспериментам, совершенно уверившись в своей удаче, мистер Сквирс закатил ему несколько затрещин чтобы развлечение не показалось однообразным, и при каждой новой затрещине хохотал все громче и громче. — Твоя мать с ума сойдет от радости, мой мальчик, когда услышит об этом, — сказал Сквирс, сын. Да неужели сойдет, отец? — отозвался юный Уэкфорд. — Подумать только! — продолжал Сквирс. — Как это мы с тобой вовремя завернули за угол и наткнулись на него? И я его поймал ручкой зонта, как будто зацепил железным крюком. Ха-ха! — Разве я не ухватил его за ногу, отец? — сказал маленький Уэкфорд. — Ухватил! Ты молодец, мой мальчик! — сказал мистер Сквирс, погладив сына по голове. «В награду получишь самую лучшую двубортную куртку и жилет из тех, что привезет с собой первый же новый мальчик. Запомни это. Никогда не сворачивай с этой тропы и делай то, что делает твой отец, и когда ты умрешь, то попадешь примехонько на небо, и никаких вопросов тебе задавать не будут». Воспользовавшись удобным случаем для поучения, мистер Сквирс снова погладил сына по голове, а затем погладил Смайка, но посильнее, и шутливым тоном осведомился, как он себя сейчас чувствует. — Мне нужно домой, — ответил Смайк, дико озираясь. — Разумеется, нужно. В этом ты прав, — отозвался мистер Сквирс, — и очень скоро ты будешь дома. Не пройдет и недели, как ты очутишься, мой юный друг, в мирной деревушке Дотбойс в Йоркшире. А в следующий раз, когда ты оттуда удеешь, я дам тебе разрешение не возвращаться. — Где платье, в котором ты убежал, неблагодарный ты разбойник? Смайк бросил взгляд на новый костюм, о котором позаботился Николас, и стал ломать руки. — А знаешь ли ты, что я могу тебя повесить перед Олдбейли за то, что ты удрал с этим имуществом? — сказал Сквирс. — Знаешь ли ты, что тут дело пахнет виселицей? — И не совсем-то я уверен. Может быть, и анатомией? Потому что ты ушел из дому и унес с собой добра больше, чем на пять фунтов, а? Ты это знаешь? Как, по-твоему, сколько стоила одежда, которая на тебе была? Да знаешь ли ты, что на тебе был Веллингтоновский сапог из той пары, которая стоила двадцать восемь шиллингов и башмак, а пара башмаков стоила семь шиллингов шесть пенсов? Но, попав ко мне, ты попал как раз в ту лавочку, где торгуют милосердием. И благодари свою звезду, что именно я буду отпускать тебе этот товар. Те, кто не был посвящен в тайны мистера Сквирса, могли бы предположить, что он не только не имеет под рукой большого запаса упомянутого товара для всех желающих, но и вовсе не располагает им. И мнение особо скептических не изменилось бы, когда он вслед за этим замечанием начал тыкать с майка в грудь наконечником зонта и ловко осыпать градом ударов его голову и плечи, пользуясь спицами того же орудия. — Никогда еще не случалось мне колотить мальчика в наемной карете, — сказал мистер Сквиз, дав себе передышку. — есть! Есть некоторые неудобства, но новизна доставляет удовольствие. Бедный Смайк. Он по мере сил отражал удары, а потом забился в угол кареты, опустив голову на руки и упершись локтями в колени. Он был оглушен, ошеломлен, и рядом уже не было друга, чтобы поговорить с ним и посоветоваться. Смайк не мог даже представить себе, что поможет ему спастись, от всемогущего Сквирса, как не представлял себе этого на протяжении томительных лет жизни в Йоркшире, предшествовавших приезду Николаса. Путешествие казалось бесконечным. Они проезжали одну улицу за другой, оставляли их позади и продолжали рысой двигаться дальше. Наконец мистер Сквирс начал через каждые полминуты высовываться из окна и орать, давая всевозможные указания кучеру. Когда они не без затруднения проехали несколько жалких улиц, недавно проложенных, о чем свидетельствовал вид домов и плохие мостовые, мистер Сквирс вдруг изо всех сил дернул за шнурок и крикнул «Стойте!» «Чего вы отрываете человеку руку?» — сказал кучер, сердито посмотрев вниз. «Вон этот дом!» — ответил Сквирс. Второй из тех четырех маленьких домиков, двухэтажный с зелеными ставнями, на двери медная табличка с фамилией Снаули. — Не могли вы, что ли, сказать это, не отрывая человеку руку от туловища? — осведомился кучер. — Нет, — зарал мистер Сквирс, — попробуйте сказать еще слово, и я вас в суд подам за то, что у вас стекло разбито. Стойте! Повинуясь приказу, кучер остановил карету у двери мистера Снаули. Припомним, что мистер Снаули был тот самый елейный ханжа, который доверил двух своих пасынков отеческим заботам мистера Сквирса, о чем было рассказано в четвертой главе этой повести. Дом мистера Снаули находился на самой окраине нового поселка, примыкавшего к Сомерстауну. Мистер Сквирс снял у него на короткое время помещение, так как задержался в Лондоне на более долгий срок, чем обычно, а Сарацин, зная по опыту аппетит юного Экфорда, соглашался принять его только на равных условиях с любым взрослым постояльцем. — Вот ты, Мэй, — сказал Сквирс, быстро вталкивая с Майка в маленькую гостиную, где мистер Снаули и его жена сидели за ужином, угощаясь Амаром. «Вот он, бродяга, преступник, бунтовщик, чудовище неблагодарности!» «Как? Тот самый мальчишка, который сбежал?» — вскричал Снаули, опустив на стол руки с торчавшими вверх ножом и вилкой и широко раскрыв глаза. «Он самый!» — сказал Склилс, поднеся кулак к носу Смайка. Опустив его и со злобным видом повторив этот жест... Если бы здесь не присутствовала леди, я бы ему закатил такую. Не беда, за мной не пропадет. И мистер Склирс поведал о том, как и каким путем, когда и где он поймал беглеца. — Ясно, что на то была воля проведения, — сказал мистер Снаули со смиренным видом, опустив глаза и подняв к потолку вилку с насаженным на нее куском омара. Несомненно, проведение против него, — отозвался мистер Сквирс, почесывая нос. — Конечно, этого следовало ожидать, всякий мог бы догадаться. — Жестокосердие и злодейство никогда не преуспевают, сэр, — сказал мистер Снаули. — Об этом никогда никто не слышал, — подхватил Сквирс, доставая из бумажника тоненькую пачку банкнотов, да будут довериться, все ли они целы. «Эссе снаули», — сказал мистер Сквирс, успокоившись относительно сего предмета. «Я был благодетелем этого мальчишки. Я его кормил, обучал одевал. Я был классическим, коммерческим, математическим, философическим и тригонометрическим другом этого мальчика. Мой сын, мой единственный сын Уэкфорд, был ему братом». Весь Квирс была ему матерью, бабушкой, теткой. Да, и могу сказать так и дяде, и всем сразу, ни к кому она не была так привязана, кроме ваших двух прелестных и очаровательных сынков. Как к этому мальчишке, а какова награда? Что стало с моим млеком человеческой доброты? Оно свертывается и скисает, когда я смотрю на этого мальчишку. — Это неудивительно, сэр, — сказала миссис Снаули. — О, это неудивительно. — Где он был все это время? — осведомился Снаули. — Или он жил с этим? — -а, а, сэр, — перебил Сквирс, снова поворачиваясь к Смайку. — Вы жили с этим чертом Никльби, сэр. Но ни угрозы, ни кулаки не могли вырвать у Смайка ни единого слова в ответ на этот вопрос потому что он решил скорее погибнуть в ужасной тюрьме, куда ему предстояло вернуться, чем произнести хоть один слог, который мог впутать в это дело его первого истинного друга. Он уже припомнил строгий приказ хранить тайну относительно своей прошлой жизни, данной ему Николасом, когда они покидали Йоркшир. А смутные и запутанные представление, что его благодетель, уведя его с собой, совершил какое-то ужасное преступление — за которые, если оно будет открыто, его могут подвергнуть тяжелой каре, отчасти содействуя тому, что он пришел в ужас. Таковы были мысли, если столь туманные представления, бродившие в слабом мозгу, можно назвать этим словом. Таковы были мысли, которые возникли у Смайка и сделали его нечувствительным к запугиванию и к уговорам. Убедившись, что все усилия бесполезны, мистер Сквиз отвел его в коморку наверху, где ему предстояло провести ночь. Забрав из предосторожности его обувь, куртку и жилет, а также заперев дверь снаружи из-за опасения, как бы он не собрался с духом и не сделал попытки бежать, достойный джентльмен оставил его наедине с его размышлениями. О чем он размышлял? И как сжимало сердце бедняги, когда он думал, разве переставал он хоть на секунду об этом думать, о бывшем своем доме, о дорогих друзьях, о знакомых, с которыми он был связан, рассказать нельзя. Для того, чтобы остановить умственное развитие и обречь рассудок на такой глубокий сон, надо было применять суровые и жестокие меры еще с детства. Должны были пройти годы мук и страданий, не озаренные ни единым лучом надежды. Струны сердца, отзывавшиеся на нежность и ласку, должны были где-то заржаветь и порваться, чтобы уж больше не отвечать на ласковые слова любви. Да, мрачен должен быть короткий день и тусклые длинные-длинные сумерки, которые предшествуют ночи окутавший его рассудок. Были голоса, которые заставили бы его встрепенуться даже теперь, но их приветные звуки не могли проникнуть сюда. И он лег на кровать, вялое, несчастное, больное существо, каким впервые увидел его Николас в йоркширской школе.